Извините, Света, мою сестру, она только что встретилась с нехорошим человеком, сделала ему плохой прогноз, а поскольку это не в ее привычках, она и расстроилась. Да, пойду передохну пяток минут, скоро вернусь, — сказала нам провидица и исчезла за дверью соседней комнаты. А в чем дело, Любка, можете рассказать? Да только что был один мужчина, такой весь из себя важный, здоровый. Сказал, что ему 63 года, а выглядел на 45 не больше. Сестра разговаривала с ним, спросила, как он живет, что его беспокоит. «Да ничего. Я всю жизнь живу только для себя. Заботы ни детей, ни внуков меня не волнуют. Пропади все пропадом. Моя жизнь мне дороже всего. Если мне что нужно, я ни с чем и ни с кем не посчитаюсь. Хоть по трупам пойду». Старую жену бросил, нашел себе молодую девушку. Скажи, что будет дальше. — Да ничего. Хватит уж тебе. Забегая вперед, скажу, что Любка сообщила мне, что через четыре дня этот визитер умер. Пока мы беседовали, вернулась хозяйка. Прямо с порога обратилась к моей маме. — Ты посмотри за окошко. Лето стоит, а твой ребенок? В колготках, в свитере, в косынке. И почему у нее нос на мокром месте? Ты что, совсем не любишь свою девочку? Мама ответила, что очень меня любит, ведь я у нее одна, поэтому так и оберегает меня. Да хоть бы и десять детей. Родить мало, надо постоянно заботиться о ребенке. Это душа. Не твоя, а Бога, но ты за нее в ответе». Ну, ладно, ты еще молодая, многого не знаешь. Послушай, что я тебе скажу. Рано утром, еще до восхода солнца, пойди с дочкой в поле, вели ей раздеться до гола и пусть обваляется в росной траве, пока ее тело не станет мокрым. А еще мой тебе совет — захвати с собой простынку и расстели ее на траве. И сама, и Надя твоя, полежите на ней хоть до тех пор, пока не почувствуете, что... Простынь пропиталась росой. В ней прилипнут травинки, веточки, букашки. Это все хорошо, мы едины с природой. Это все наш мир, и все должно пойти нам на благо. Эту простынку принеси домой и оборачивай свое дитя. Чем чаще ты будешь это делать, тем быстрее ребенок забудет о хворях. — Но я вижу, у твоей сестры тоже проблемы, — обратилась ясновидящая к тете Руси. «Чувствую, дело тоже в ребенке, так?» Четя подтвердила. «Да, дело в ребенке, который отстает в развитии». Ванга с минуту сидела молча, как будто вглядываясь во что-то нам неведомое, а потом мы услышали «Похоже, не ты ее родила». И эти слова нашли подтверждение. Девочку взяли из роддома, когда ей было десять дней. Мать отказалась от нее. «Помочь и порадовать тебя не могу». Мать, когда было плоду, три месяца упала и сильно ударилась. Отсюда и такие последствия. Советую тебе сдать ее, в специальный дом. А сама ты еще можешь родить, я помогу тебе. Спасибо, тетя Ванга, но я не могу расстаться с дочкой. Я привыкла к ней, она моя кровиночка. Я буду стараться все делать, чтобы Аленка развивалась нормально». «Да, не часто встретишь такую достойную и благородную женщину».